Глава 25. Дерево собраний возвышалось над городом, словно огромный зелёный зонт. Сегодня от него исходило какое-то волшебство, какая-то нежная магия, с каждым шагом привлекавшая меня всё больше и больше. В сумерках раннего вечера между ветками повсюду сверкали маленькие лампочки и гирлянды. Когда мы со Сюзи гуляли здесь в первый раз, я видела их только в нижней части деревьев. Но сейчас они протянулись через весь Санктум. В воздухе витали разные мелодии. Это, наверное, были музыканты, игравшие в городе. И чем ближе мы приближались к огромному дереву, тем интенсивнее становился запах еды. И каким образом будет проходить сегодняшний вечер? спросила я Бэйла. Мы шли в паре метров от остальных, и я прекрасно понимала, почему они то и дело оглядывались, бросая на нас любопытные взгляды. Что им сейчас рассказывала Сьюзи, я предпочла бы не знать. Назначение на Танеле? Я кивнула. Это не особо сложно. В Санктуме до сих пор не было надлежащего руководства. Были только ответственные за школы, строительство, питание. Все они символически передадут Натаниэлю своё правление, и потом он станет главой города. И вместе с тем он станет единовластным правителем. Я внутренне вздохнула. А сейчас ты мне расскажешь, почему так важно было дождаться этого праздника? Я уже задавался вопросом, не прекратила ли ты выжимать меня словно тряпку, произнёс Бэйл, улыбаясь. А ты этого хочешь? Бэйл скользнул по мне взглядом. Я ещё не совсем уверен. Мы прошли последний поворот, И увидели скопление грундеров, стоявших перед деревом в ожидании открытия дверей. На всех была красивая одежда, костюмы, бальные платья, половину из которых явно сшил Аллестер. Прежде чем приблизиться к толпе, Бэйл взял меня за руку и повернул к себе. Я должен выяснить, что Натаниэль планирует сделать со своей армией. Тихо произнёс он: Я знаю, что его сильно задело то, что Вудроу, что муж твоей тёти не может больше помогать ему освобождать грундеров. Натаниэль, в принципе, хороший человек, но он придаёт слишком большое значение тому, чтобы его ценили и уважали. В городе его любят за то, что он организует освобождение из зон. Я думаю, он боится потерять эту возможность. Я уставилась на Бэйла. Он сказал мне, что армия предназначена лишь для защиты города. Ты думаешь, он хочет нападать с её помощью на зоны? Рано или поздно он почувствует, что вынужден это делать. Бэйл скорчил недовольную гримасу. Кто и как использует свою власть, видно только когда он начинает обладать ею. И прежде чем мы пойдём, я должен знать, с кем я связался. Я нахмурилась. Зачем? Чтобы затем покинуть Санктом? Если Санктум станет центром очередного восстания, я не смогу больше здесь оставаться. Как ты думаешь, что они могут со мной сделать? Он пристально посмотрел на меня. Наше с тобой умение это чертовски мощное оружие. Я смотрела изпо сторонам. Город выглядел таким мирным. Я вспомнила слова Сьюзи о том, что все здесь были счастливы, потому что никому ничего не угрожало. Да. Как всё же обманчив бывает внешний вид. Но прежде чем я начала размышлять об этом, Бэйл уже подтолкнул меня дальше, в сторону входа. Семь вещей, которые я ну никак не ожидала увидеть внутри полова дерева, пусть и такого огромного. Люстра, большие столы с разнообразными закусками, фонтаны, мраморные статуи до потолка, Официанты с серебряными подносами, оркестр и водопады. Только подойдя ближе, я поняла, что это была не вода, а лепестки цветов, струившиеся по стенам сверху вниз. Я ощущала себя Алисой в Стране чудес, которая упала в кроличью нору и теперь пыталась разобраться в вещах, которые невозможно было объяснить здравым смыслом. Как только мы с Бэйлом вошли в зал, его тут же куда-то увели. Я не узнала грундеров, которые увлекли его с собой, но как в случае с Джейсоном, я была уверена, что Бэйл вызволил их из зоны и доставил в Санктум. Через некоторое время вокруг него уже толпились десятки мутантов, и Бэйл, поймав мой взгляд, пожал плечами, словно извиняясь. Его место рядом со мной тут же заняла Сьюзи, которая, как всегда, находилась в приподнятом настроении и отвечала на каждый из миллиона моих вопросов о празднике. Я узнала от неё, например, что люстра раньше принадлежала одному пожилому мужчине, который проживая в Испании изготавливал люстры для королевского дома, а сейчас оказался в Санктуме после того, как влюбился в женщину-грундера. Мраморные статуи были сделаны в каменоломнях, расположенных вокруг горной цепи. Питание организовывали разные пекари, мясники и повара Санктума. А фонтаны? Ну, в городе проживало много мастеров, Но самым невероятным мне показались водопады из цветочных лепестков. В галереях, находившихся под потолком главного зала, я заметила несколько грундеров, чьи головы сплошь были усыпаны цветами. Лепестки, которые скользили по стенам в зал, легко отрастали у них снова и снова и едва коснувшись земли, увядали и растворялись в воздухе. Натаниэль не обманул, когда говорил о том, что праздник обновления будет грандиозным событием для жителей города. Сотни из них находились сегодня в этом зале. В основном это были дети и пожилые, а судя по многочисленным лестницам, полукругам, ведущим по бокам вверх, на ветках было ещё больше гостей. В начале зала на небольшом возвышении находилась платформа, которая выполняла роль сцены. На ней в настоящий момент стояли музыканты с гитарами и скрипками, и даже рояль. Там же я увидела трибуну, поэтому предположила, что чуть позже Натаниэль выступит с обращением к жителям города. Когда спустя какое-то время в дереве собраний появился герой часа, в зале наступило почттительное молчание. На Натаниэле был тёмный костюм с ярким орнаментом, который эффектно подчёркивал его мускулистое тело. Оглядывая присутствующих, Натаниэль на мгновение задержал свой взгляд на мне, и я ощутила себя маленьким грызуном, который попал в поле зрения хищной кошки. Только сейчас я заметила, как много среди присутствующих было грундеров с бриттыми головами. И вообще казалось, что зелёный трепет был повсюду. Не только среди толпы, но и на стенах, где висели многочисленные плакаты с нарисованным на них зелёным пламенем. Я не знала, что обо всём этом думать. Одна часть меня хорошо понимала Натаниэля и Робура. Угрозы извне наверняка так тяжело давило на их плечи, что выдержать это было сложно. В город уже доставили множество детей, которых нужно было защищать, а кто-то ещё только ждал своего освобождения из зон. И всё-таки У меня создалось ощущение, что на свет рождается новая красная буря. Сюзи вовсю старалась отвлечь меня от моих мыслей. Действительно, праздник был похож на неповторимый сон, в который я с удовольствием провалилась бы, чтобы на пару дней забыть, в какое сумасшествие превратилась моя жизнь. Мы пробовали на вкус тысячи лёгких закусок, рядами выложенных на огромных столах, Хватали напитки с подносов, которые официанты то и дело проносили мимо нас. В какой-то момент Сьюзи даже увлекла меня на танцпол и рассмеялась, когда увидела под платьем Алистера мои сапоги. Следи за тем, чтобы он этого ни в коем случае не увидел. Захихикала она и развернула меня на месте. Только когда я обнаружила себя в центре внимания, мой сон разрушился как карточный домик. В принципе, я уже ловила на себе любопытные взгляды, когда вошла в зал подругу с Бейлом. Тут и там люди останавливались, перешёптываясь. Некоторые показывали на меня пальцем, и было понятно, что их привлекало отнюдь не моё вечернее платье. Ощущения были такими же, как после моей победной гонки, когда все кандидаты смотрели на меня, словно не зная, восхищаться ли им или сомневаться. Здесь было то же самое. На меня смотрели со всех сторон так, будто Алистер украсил моё платье не узором в виде вихря, а знаком конвектум. Интересно, знают ли они кто я? Опять-таки Сьюзи говорила о том, что видела меня по телевизору, значит, другие тоже знали о вихревой гонке. Те, у кого был доступ к информационным каналам, знали меня в лицо. Когда мне надоело это пристальное внимание, Я сказала Сьюзи, что хотела бы немного подышать свежим воздухом. Но через четверть часа начнётся церемония, возразила она, и я действительно увидела, как грундеры на сцене уже готовились к торжественному действу. Натаниэль ещё находился в толпе и явно наслаждался тем, что его окружало такое количество народа. Его было видно издалека благодаря многочисленным кольцам и цепям. Не хватало только короны на голове. Я улыбнулась, извиняясь. Расскажешь мне потом, как всё прошло. Несмотря на протесты сьюзи, я ушла на один из верхних этажей. Я не горела желанием наблюдать за самовосхвалением Натаниэля. Кроме того, на огромных платформах, протянувшихся над толстыми ветками, было мало людей. Я прошла немного вперёд, пока не осталась одна и прислонилась к перилам. В ветках большого дерева что-то щебетало и гудело. До меня доносились приглушённые звуки музыки и голосов. Из листьев дерева вдруг появилась небольшая птица. Вокруг её голубоватых крыльев росли листья, но несмотря на это, она двигалась легко и безмятежно. Она уселась передо мной на парапет и щебетала, наклонив голову и наблюдая за мной. Ну что Тоже ты за красота такая, прошептала я и моргнула от удивления, когда она прыгнула мне на руку. Неужели все мутировавшие звери были такими доверчивыми? Я ещё никогда не видела такой, как ты, разговаривала я с птицей. Я подняла руку, чтобы она могла улететь, и долго наблюдала за тем, как она порхала между ветками. Наверное, это необычайный бегун Элейн Коллинс. Произнёс кто-то за моей спиной, и я сначала вздрогнула, но затем расправила плечи и обернулась назад. И почему? Натаниэль встал рядом. Ты разговариваешь с животными мутантами, сказал он. Ты смогла сделать так, чтобы беглый мальчик Грундер снова начал говорить? И если меня не обманывают мои глаза, в Избелье нам стали очень хорошими друзьями. Я сжала губы. Мне сразу же стало понятно, на что он намекал. Тебя это не касается. Натаниэль усмехнулся, выпустив при этом из руки несколько корней, будто бы не специально, словно это помогало ему размышлять. Совершенно заворожённая я наблюдала за тем, как эти отростки ползли к ближайшей ветке. И постепенно сливались друг с другом, образуя скворешник. Я устало прислонилась к перилам. Необычайный бегун. Я уже совсем не уверена в том, хотела ли я и дальше оставаться бегуном, подумала я, но всё же не решилась сказать об этом вслух. Разве ты не должен присутствовать при коронации? спросила я. Посвящении, поправил он. Без меня они и не начнут. Казалось, он был очень этим доволен. "Гилберт в безопасности", рассказала я ему, хотя думала, что это не имело больше никакого значения. "Если тебя это ещё интересует, он в Нью-Йорк-сити". Натынель кивнул. "Конечно же меня это интересует. Я с нетерпением жду от него вестей". Мои руки обхватили балюстраду. Я искала подходящие слова, что всегда давалось мне с трудом. Что касается риторики, то самой сильной в нашей семье была Лис. Как ты считаешь, стоит мне сказать ему об этом при встрече? Гилберту я имею в виду. Скажи, а сам кто останется местом мира, о котором ты говоришь? Я увидела, как Натаниэль улыбнулся, словно ожидал этого вопроса. желать мира и при этом защищать его это не противоречие сказал он особенно мягким тоном который напомнил мне голос варуса хоторны скажи мне элин коллинс аквариуму хоть когда-нибудь думало о том что ему необходимо противопоставить что-то красной буре годные к военной службе грундеры, использующие свои силы для того, чтобы защищать. Вот что я хочу для Санктума. Я пристально посмотрела на Натаниэля, почти съёжившись под интенсивным взглядом его изумрудных глаз. Когда я отвела свой взгляд, то заметила в кроне дерева какое-то движение, мелкое цветное сияние, которое я не могла распознать. Но выглядело оно великолепно. Если бы люди могли видеть этот город, начала я, возможно, они изменили бы своё мнение. Я услышала смех Натаниэля, но продолжила холодным тоном. Если мы расскажем территориям правду о вас, об этом городе и о других городах, если мы расскажем о мирных городах, то я уверена, что мы сможем сдвинуться с мёртвой точки. Мы с Гилбертом могли бы поговорить с господином Хоторным. Сейчас он занимает пост верховного главы руководителей всех кураториумов. Он прислушивается к нам. Если бы вы помогли нам, то он был бы более открытым по отношению к мутантам. Но мы не мутанты, сказал Натаниэль и гордо выпрямился в ответ на мой удивлённый взгляд. Это как раз то, что кураториум не хочет понять. Мы граждане Санктума, и мы свободные люди. Так чувствует себя каждый, кто живёт здесь. Свобода важнее расы, какого-то звания, всего. Твой кураториум осудил нас за это поселение, а нам и так слишком часто приходилось сбегать и начинать сначала. Ты веришь, что это место важно для нас? Санктум это не просто место, Не просто убежище. Санктум живёт в наших сердцах, в каждой пульсирующей вене, в каждой изменённой молекуле. Для такого бегуна, как ты, этот город всего лишь город, координаты на детекторе. Для нас же санктум означает свободу и самоопределение. Мне показалось, что в воздухе похолодало, и я покрылась гусиной кожей. Самоопределение. Я никогда не была самостоятельной. Всю жизнь мной управляли другие люди. После того, как умерла моя мама, я ничего так не хотела, как стать бегуном, достичь своей цели. Представление об этом давало мне чувство защищённости. А сейчас я чувствовала только то, что нахожусь в защитной оболочке, которая стала мне слишком мала. Дай мне попробовать, попросила я снова. Прежде чем ты пошлёшь свою армию, дай мне попробовать найти мирное решение. Натаниэль снова внимательно посмотрел на меня, и мне показалось, что он просвечивает меня насквозь, словно рентген. Ну хорошо. Попытаюсь счастья с верховным главой. Если он согласится, я встречусь с ним. В каком-нибудь нейтральном месте. У меня словно гора с плеч упала. Снизу доносился шум, становившийся всё громче и громче. Мне казалось, что я слышала множество голосов, выкрикивавших имя Таниэли. "Это, вероятно, знак", сказал он. "Думаю, мне пора прощаться. Передай, пожалуйста, Бэйлу, что я желаю ему счастья. Был рад пообщаться с тобой". Элейн Коллинз Я насторожилась. Он что, знал? У хмылка Натаниэля была лучше любого ответа. Он знал, что мы хотели покинуть город. Что? спросил он. Блин, думает, что он такой хитрый, что его выловки остаются тайной? Но это мой город. Натаниэль показал нам мутировавших птиц, летающих вокруг нас и суетившихся около скворечника. И у меня везде есть свои глаза и уши. И я снова не поняла, стоит ли мне воспринимать его слова как угрозу, но он уже повернулся и исчез в толпе. Его выход сопровождался всеобщим ликованием. Я снова задумалась и тут же испуганно вздрогнула, почувствовав чью-то руку на своей талии. "Молодец", прошептал Бэйл мне в ухо. Я повернулась к нему. Что ты имеешь в виду? Ты его убедила? объяснил он. Я знал, что ты сможешь. Ты? я нахмурилась. Ты это спланировал? Бэйл схватил мою руку и потянул меня в сторону лестницы, которая вела ещё выше. Натаниэль придаёт большое значение тому, чтобы обладать влиянием. Ему нужно, чтобы его ценили. Ты ловко подыграла ему. Он поймал мой взгляд и тут же добавил, что очень хорошо. Мне было сложно подниматься по лестнице в длинном платье, тем более что параллельно я бросала на Бэйла уничтожающие взгляды. Ты натравил меня на него. Бэйл только улыбнулся. Когда ты в чём-то убеждена, то по тебе это сразу видно. Но почему ты думал, что он меня послушает? Ты до сих пор не поняла, насколько ты важна? важна. Для других это было бы комплиментом, мне же показалось, что у меня на шее затянулась удавка. Мы переходили с этажа на этаж, санктум исчез за ветками, и нас окружили только листья и шум ветра. "И куда мы сейчас идём?" "Я хочу показать тебе ещё кое-что", пояснил Бэйл. "И туда мы попадём коротким путём. Значит, с помощью вихря. Байль потянул меня дальше, до самого верхнего уровня. Едва мы пришли туда, я тут же забыла о неудобствах, которые при каждом шаге доставляло мне платье. Мы стояли на самой высокой площадке, и единственное, что я ещё могла слышать, приглушённые звуки музыки, которую играл оркестр. Здесь не было видно ни единого грундэра, мы были совершенно одни. Бейл, спросила я неуверенно, но он приложил палец к своим губам и молча указал наверх. И сейчас я наконец поняла, что за пёстрые огни видела в листве с момента своего прибытия в Санктум. Это были не фонари, не гирлянды. Это были животные, насекомые, птицы, бабочки. Некоторые из них мутировали, некоторые нет. Но те, что мутировали, создавали мягкую ауру то зелёного, то синего, то красного цветов, будто за ними тянулись изящные следы из огня, воздуха и воды. "Это прекрасно", прошептала я, наблюдая за движениями животных. Радужный свет коснулся моего лица. Снова взглянув на Бэйла, я обнаружила на его губах лёгкую улыбку. "Да, точно". сказал он, а затем протянул мне руку. Сначала я не поняла, что он хотел от меня, но потом меня осенило. "Ты серьёзно?" спросила я. Он улыбнулся ещё шире. "На тебе же бальное платье, или нет?" "Но я не умею танцевать". И всё-таки положила свою руку на его Только не признайся это громко, иначе Али с Торниделями на пролёт будет учить тебя танцам. Он считает, что жизнь неполноценна, если ты не протанцевал целую ночь на пролёт. Это он научил тебя? Нет, возразил Бэйл. Это все мои учителя танцев. Они обучали меня с тех пор, как мне исполнилось 5. Учителя танцев в 5 лет И тут я вспомнила, что Бэлен Трэверс родился в богатой семье. Его родители были самыми богатыми людьми в Англии, если не во всём мире. Мне всё труднее становилось соотносить юношу, который на протяжении долгого времени был для меня легендой, с человеком, стоявшим передо мной. Прежде всего, потому что Бэйл нравился мне больше, чем известный бегун, который красовался на всех постермах. Когда-нибудь ты мне расскажешь, почему сбежал, прошептала я. И почему оставил своих родителей и про всё остальное. Расскажешь? Да. Бэйл снова улыбнулся. Когда-нибудь. Я вздохнула. Это мгновение было слишком прекрасным. Музыка, огни, воздух, который не прилипал, как обычно, к коже, а окутывал нас словно лёгкий бриз. Бейл положил свободную руку на моё плечо, и я неуверенно последовала за ним. Это было намного сложнее, чем я себе представляла. Мои шаги были то слишком большими, то слишком маленькими, но Бейл, казалось, ничего не замечал. Один раз он повернул меня вокруг моей оси, и я, словно загипнотизированная, смотрела на наши сцепленные руки, на свои загорелые пальцы и на его бледные И не понимала, что ещё я должна думать или чувствовать. Когда мы будем в Нью-Йорке? Сказал Бэйл, шаг за шагом ведя меня в танце по платформе. Я сначала доставлю тебя к твоей семье и остальным бегунам, а потом ты отдашь мне свой детектор. Я кивнула. Таков был наш уговор. Но ты не скажешь мне, что будешь с ним делать, да? Мне нужны ещё два кода. Из Нью-Йорка и Нового Лондона. К сожалению, научные центры там располагаются прямо в главных зданиях. В других местах я мог проскользнуть туда и так, но сейчас мне нужен твой детектор, чтобы войти туда. Я прищурилась. Я совсем не рассчитывала на такой откровенный ответ. А эти коды нужны тебе для того, чтобы освободить кого-то из зоны Бэл не надолго замолчал. Да, это это коды для зон. То, как он это произнёс, не оставило у меня никакого сомнения. Он что-то скрывает. А, -а, -а, а. Протянула я, а затем словно ни в ночай спросила: "А зачем тебе нужно прыгать именно в будущее?" Довольная я наблюдала за тем, как Бэл пытался спрятать своё смятение. Удивительно, но на этот раз это не очень хорошо удавалось. Мы прекратили танцевать, но Бэйл меня не отпускал. Вместо этого он пристально смотрел на меня, явно подыскивая слова. Я Я не могу доставать коды в настоящем времени, сказал наконец он. Даже если это не вызовет сигнал тревоги, Кураториум всё равно узнает, что кто-то украл код, и тогда они его изменят до того, как я смогу его применить. Это имело смысл. Систему кураториума нельзя было перехитрить, если, конечно, ты не бегун во времени. Но ты же не делаешь всё это ради свободы нескольких сплитов. Неважно, насколько велики твои угрызения совести из-за этого списка. Бейл посмотрел вверх на мутировавших животных, затем тяжело вздохнул. Дело не в мутантах из моего списка, сказал он. Это было лишь толчком к моим действиям, но коды, которые я ищу сейчас, это другое. Его слова повисли в воздухе, и только когда я сжала его руку, он очнулся и посмотрел на меня. Ты можешь мне доверять. сказала я тихо. Его брови поползли вверх. "Я могу?" Я сглотнула. "Да. Ты можешь." Мне показалось, что прошла целая вечность, пока Бэйл просто смотрел на меня. Наши пальцы соприкасались, и моё сердце билось так сильно, что у меня закружилась голова. "Это коды непосредственно от Зон", сказал Бэйл наконец. от заборов. А разве есть такие? Это показалось мне слишком легкомысленным. И каждый кот принадлежит определённому кураторуму. Молчаливый кивок. И что ты хочешь делать с ними? Бэйл слабо улыбнулся мне. Я думаю, что ты уже знаешь. Мысли беспорядочно кружились в моей голове, Но Бэйл был прав. Я знала это. Я только не знала, как мне на это реагировать. Была всего одна причина, почему он каждый раз путешествовал в один и тот же день и каждый раз в разные институты. Ты хочешь открыть зоны, выдохнула я. Сей сразу. Это было неслыханно, абсолютно немыслимо. И всё же нужно отдать Бэйлу должное. Это был идеальный план. Он хотел активировать коды в то время, когда они будут актуальными. А так как он выкрал все коды в одно и то же время, система сигнализации Кураториума сработает слишком поздно. Барьеры вокруг городов, в которых проживали люди, одним махом остались бы без защиты. Тысячи мутантов смогли бы пойти туда, куда захотят. Бегуны будут не в состоянии противостоять этим массам. Это было чистое воды сумасшествие. А почему 1 марта? спросила я. Руки у меня совсем ослабли, но Бэйл крепко держал меня. Это день моей смерти. произнёс он и закатил глаза. Это звучит очень мелодраматично, я знаю, но Хоторн всё поймёт. Я хочу, чтобы он знал, что это был я. А что ты против него имеешь? Он же всегда тебя поддерживал, не так ли? Можно и так сказать. Бэйл внимательно посмотрел мне в глаза. Мне жаль, что я не сказал тебе правду, но я понимал, что ты никогда не согласилась бы на это. Категорически нет, ответила я. Барби сказал Бэйл, явно измученный. Но это же сумасшествие. Даже если бы я поверила, что люди и мутанты могут жить вместе, ты же не можешь просто так открыть все границы, которые определяли нашу жизнь на протяжении десятков лет и надеяться на то, что оба народа как-нибудь примирятся друг с другом. Для этого потребуется время, подготовка. Этого времени никогда не будет, возразил Бэйл. И ты это знаешь. Когда я не ответила, он притянул меня к себе. Наши лица оказались на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. У меня было чувство, что его ледяные глаза вот-вот пронзят меня насквозь. Иногда нужно что-то сломать, чтобы сделать лучше, сказал он. А всё может стать лучше, я уверен. Возможно, всё дело в человеческой природе. ограничивать свободу других, смотреть на них свысока. Я не говорю, что всё станет идеальным, но эти стены, Элейн, рано или поздно задушат весь мир. Я смотрела в глаза Бэйла и не знала, что ответить. Казалось, два магнита тянули меня к разным полюсам, так сильно, что меня разрывало на части. С одной стороны были мои убеждения, всё, во что я верила, а с другой Бейл с надеждой во взгляде, надеждой на справедливый мир, который мог никогда не наступить. Но часть меня очень хотела в это верить. Бейл ещё крепче сжал мою ладонь, и ответила ему тем же. Пожалуйста, дай мне шанс хотя бы попробовать. Я сжала губы. Меня до сих пор мучила мысль о том, что натворил кураториум с мутантами. Перед глазами у меня стояли женщина Вирблер и Сьюзи, опять Сьюзи. Это было полнейшим сумасшествием, но я не могла поступить иначе. Хорошо, прошептала я, замирев от страха, но при этом полной надежды. Бэй лукаво улыбнулся. Я же знал, что за примерным бегунном скрывается маленькая мятежница. Не наглей, дезертир, ответила я. Бейл посмотрел на меня с усмешкой и вдруг опрокинул меня назад в театрально-танцевальном движении. Я удивлённо рассмеялась и позволила ему снова поднять меня. А этому тебя тоже научили в 5 лет? подколола я его, но едва наши взгляды встретились, я заметила, что что-то было не так. Бейл смотрел на мою шею, Я протянула к ней руку и нащупала свой старый медальон, который из-за резкого движения выпал наружу. Что случилось? спросила я и быстро спрятала подвеску обратно под платье. Бэйл глубоко вдохнул и отпустил меня. Он выглядел так, словно увидел привидение. Бэйл, в Нью-Йорке ты присоединишься к бегунам. Я медленно кивнула, не понимая, что он имел в виду. Бэл опёрся руками на перила, он больше не смотрел на меня. А затем наши дороги разойдутся. Навсегда. Мои пальцы зарылись в блестки моего платья. Дело было не в том, что я этого не ожидала. Бэл ясно дал понять, что покончил с кураториумом, и причём навсегда. И всё-таки я только сейчас поняла, что это были последние минуты, которые мы проведём вместе. Последние минуты в Санктуме. Последний раз, когда я разговаривала со Союзи. Но была ли у меня альтернатива? Ведь я не могла оставить в беде свою семью, даже когда Красная Буря будет повержена. Моё будущее это кураториум Абелу, в нём места не было. Я уставилась в пол. Мои грубые сапоги выглядывали из-под нежной ткани. Я показалась себе невыносимо смешной в этом сверкающем платье, которое совсем мне не подходило. Я думаю, что так будет лучше, сказал Бэйл, и я совсем не могла понять его выражения лица. Что это было? Разочарование или облегчение? Или он радовался тому, что наши пути расходились? Я не могла сказать. После того времени, что мы провели вместе, он до сих пор оставался для меня загадкой. Ты и я, продолжил он, это не совсем хорошая идея. Я не хочу, чтобы ты лелеяла напрасные надежды. Мои руки задрожали, и я почувствовала, как моё лицо покраснело от стыда. Как ты мог подумать, что я хочу от тебя что-то не связанное с вихрями? Элейн начал было Бэйл, он положил руку мне на плечо, но я тут же сбросила её. Хватит. Я отвернулась от него. Мог бы и не называть меня по имени. Лёгкий ветерок коснулся моего лица, и меня охватило чувство потери. Я потеряла то, чем никогда по-настоящему не обладала. Затем я решительно отвернулась. Пойдём, сказала я. Чем раньше мы окажемся в Нью-Йорке, тем лучше. И чем раньше разойдутся наши пути, тем быстрее моя жизнь вернётся в прежнее русло и станет такой, какой была без тебя.